Глава 83. Подземный город Ваханес У этой пирамиды, высотой около 40 метров, была срезана часть верхушки, образовавшая аккуратную ровную площадку, на которой стояла статуя женщины. Подходя ближе, можно было заметить, как несколько полузмеев в балахонах проводили возле нее одним и известный ритуал – Уже можно было разглядеть сами блоки, из которых состояло сооружение, облицованное неизвестным материалом. Они, как и статуи, отражали лучи солнца, которые падали на них. Строение было похоже на огромный сапфир, чуть поблекший, но все же драгоценный камень. Уилла с принцессой охранники уже давно заметили и, достав оружие, ждали с суровым выражением лиц, глядя на приближающихся гостей. Кажется и правда, цивилизованная раса, раз никто не бежит, сломя голову, нападать на незнакомцев. Стоять этот город, построенный нашей жрицей, посторонним сюда нельзя, разве что в качестве жертвы. Перед ними вышел один из охранников и предупредил, чтобы дальше они и не думали идти. Его голос вистел и шипел, произнося звуки «с» и «ш», а язык иногда высовывался наружу, как у ящериц или змей, что пробует воздух. «Говорить буду я», — наклонившись к девушке, предупредил разбойник. «Хорошо, хорошо, все, мы стоим. Скажите, воины, ваша жрица, она ламия?» «А кто же еще может быть жрицей?» Суровое лицо воина даже выразило легкое удивление, так он был поражен глупостью вопроса. «Ну, знаете ли, мы, люди, не сильны в вашей иерархии. А можно ли попасть к вашей жице?» «К ней никому нельзя, она сама позовет. Ну, или вы можете стать для нее жертвой. Она любит пить кровь молодых людей». «Пить или выпивать досуха?» ха Суровое лицо мужчины растянулось в улыбке. «Тут можно сказать, как повезет!» «Хм, а если я добровольно предложу ей свою кровь, она согласится нас принять?» Охотники замерли и сглотнули, поглядывая друг на друга. «Добровольно, говоришь?» «Ну, при условии, что она меня примет, почему бы и нет?» Пожал плечами ворон. «Пусть она даже полностью его выпьет, он возродится и, наконец, вернется с принцессой в свое... <космех> <космех> пока не свое королевство». К тому же, если Ламию вправду расскажет новую информацию о кристалле, то он сможет закрыть первую часть скрытой цепочки заданий, что он получил, как только осколок попал к нему. «А ты знаешь, насколько болезнен этот процесс? Точнее, насколько именно он ужасен?» о, «Все настолько плохо?» «Ты уже хочешь передумать?» Глядя прямо ему в глаза, с презрительной усмешкой спросил полузмей. «Нет, что вы, просто хотел морально подготовиться», — ответил парень, понимая, что снова создал себе проблему на ровном месте. «Но встреча с вами была необходима, поэтому будь что будет, там-то ему, если что, и покричать можно», — решил он. — Учестно? Скажи, тебе когда-нибудь в в тело тысячи острых, раскаленных, добила иголок? Вернув один из мечей в ножны, спросил воин. — Вот не поверите, много уже испытал, но такого счастья не доводилось терпеть. По телу Уилла пробежала дрожь. «Хорошо, девушка останется здесь, а тебя проводят к жрице». Кивнул Страж и, повернувшись ко входу, образованному каменными блоками, крикнул куда-то за слегка приоткрытые небольшие врата. «Кассерис, нужно проводить добровольную жертву!» «Погодите, девушка пойдет со мной, иначе никак, она должна будет присутствовать при встрече с вами» же сообщил разбойник. «Это неприемлемо», — грозно ответил второй страж. «Жрица не покажется на глаза человеческой женщине». «Это еще почему?» — удивился Ворон. «Не твое дело, чужак!» — все так же холодно ответил воин. «Да твою ж мать!» — подумал Уилл. «А если я позволю выпить мою кровь почти полностью? Она согласится потерпеть эту девушку в своем присутствии?» «Ворон!» Охнула Нанель, прижав ладошки к арту. «Это же адская боль! Я могу подождать тебя здесь! Ты потом просто перескажешь мне ваш разговор!» «Вот очень хотел бы оставить тебя здесь, но ты дала слово своему отцу, что встретишься с вами, и лично узнаешь ответы. К тому же я обещал, что вы встретитесь, а слово надо держать!» Ах, язык мой, враг мой!» Горько улыбнулся парень. «Ты уверен?» Удивленно, глядя на парня, спросила принцесса. «Прекращай! Тебе сто раз повторять, что ли?» Ваши отношения с принцессой Нанель повышены. Текущие отношения четырнадцать из двухсот дружелюбие. Однако, пока они разговаривали, два воина обдумывали ситуацию. Наконец один из них кивнул и сказал: "Вас проводят к жрице, а там она сама решит, что делать с вами". Кассерис, которого стражник окликнул ранее, уже стоял возле них. В его руках было большое копье и метровый прямоугольный щит. «Идите за мной и не отставайте! Шагнете куда-то в сторону, умрете!» Металлическим голосом сказал полузмей, который на вид был сантиметров на 10 выше сородичей. «Поняли, веди!» Небольшая узкая лестница вела метров на тридцать вниз. По ее бокам висели магические светильники, которые тускло освещали проход. «Никаких ответвлений, просто прямая лестница, разорванная на несколько площадок, на которых стояли такие же большие воины с копьями, как и их сопровождающий. Наконец, они спустились в самый низ, и перед ними открылся огромный город под землей, который освещало искусственное солнце». «Ого!» — воскликнул Уилл, а голос принцессы вторил ему. Поздравляем! Вы первый, кто посетил скрытый город-алтарь Ваханас. Вы получаете плюс 25 очков влияния, плюс 2% к получаемому опыту на этой территории, плюс 2 энергии. Город имел радиальную структуру. Построенный по секторам дома, на рисунок паутины, вели к центру. А там, на возвышении 10 высоты, стоял прекрасной архитектурой небольшой храм. К нему вела лестница, которая спиралью окутывала эту гору прямо к вратам храма. Путь до врат занял целый час. Встречавшиеся им полузмеи-полуженщины, дети и мужчины слегка кланялись огромному воину, а потом глядели вслед. Последние ступеньки были преодолены. Здесь воинов было гораздо больше. Они несли караулы и практически не шевелились, стоя словно статуи. Это была идеальная воинская выправка. «Стой, Кассерис!» Вперед вышел полузмей с двумя похожими на смесь серпа и тагана клинками на поясе. «Кого ты привел? Все запланированные на сегодня жертвы уже принесены в ритуале возле прародительницы на вершине нашего города!» «Лассерис передал, что это доброволец! Правда, жрице нужно выслушать его условия!» «Ты же знаешь, что значит добровольно отданная кровь!» Стоящий перед ними, судя по всему, элитный воин, занимающийся напрямую охраной Ламии, рассматривал его, после чего спросил. «Что ты предлагаешь и чего ты хочешь?» «Я предлагаю почти всю свою кровь. Главное, чтобы со временем я смог восстановиться. А она, — Уилл килвнул в сторону девушки, — должна присутствовать при моем разговоре с вашей жрицей». «Почти всю кровь!» Правая бровь телохранителя нервно дернулась. Он посмотрел на разбойника, потом на их сопровождающего. «Он вообще в курсе, что ему предстоит испытать?» Ему рассказали вкратце, но, видимо, ему очень нужны ответы. «Что ж, ждите здесь, я поговорю со жрицей». Прошло немного времени, и элитный воин с серповидными клинками вышел из больших дверей, разрисованных древними рунами. «Она готова пойти на уступки и впустить женщину! Вы пришли очень вовремя! Жрица решила, что это знак! Идите за мной!» Внутри самого храма было довольно пусто. Учитывая, что он создавался лишь для одного человека, это был наглядный пример того, как неэффективно использовать имеющиеся ресурсы. Оглядывая внутренние покои жрицы, гости увидели небольшой каменный алтарь и высокую молодую женщину возле него. У нее была очень длинная змеиная половина, которая тянулась метров на семь в сторону от нее. Среди уже встреченных ворон ни у кого не видел подобного хвоста. На ее теле было очень мало одежды, точнее, вообще не было. Вместо одежды ее человеческую половину прикрывало состоящее из драгоценных камней украшение, которое обволакивало ее груди и шею. На теле были видны татуировки в виде разнообразных символов, а на голове находился высокий головной убор, словно у древнеегипетских цариц, который был инкрустирован маленькими каплеобразными драгоценностями. Лицо же было настолько прекрасным, что непроизвольно хотелось замереть и не отрывать от него взгляда. Ее глаза гипнотизировали, словно наполненные мудростью веков, и становилось сложно думать о чем-либо еще, кроме них. — Выйди, Гранис! Голос женщины был легким, но в то же время властным, поражая своим звучанием. К тому же он, в отличие от обычных полузмеев, не свистел. Тот поклонился. — Слушаюсь, моя госпожа! И, подняв голову, заскользил к выходу.